Эпилог В сказках обычно бывает так, что в 16 лет девушки либо узнают о своих магических способностях, или, к примеру, о том, что на самом деле они принцессы, либо оказываются во власти темных чар и нуждаются в помощи прекрасного принца, способного снять проклятие. Телла не знала, что ждет ее саму на семнадцатом году жизни, но что бы это ни было, окажется куда более впечатляющим, чем то, что пророчат сказки. Опечалившись из-за смерти Элантины, она почти забыла о собственном дне рождения. Однако, как только наступила полночь, она волшебным образом пробудилась ото сна. На сердце у нее все еще было тяжело, но она решила, что со временем это пройдет. Две ночи назад, заняв место своей матери в игральной карте, Телла решила, что добралась до истинной концовки. Но она была слишком молода для подобного. Ее приключения только начинаются. куда более всеобъемлющие, чем просто обещание, и ярче, чем созвездие. испытав их, Телла станет легендарной. тогда легенда горько раскается, что бросил ее на ступенях храма и даже не попрощался. а возможно, он уже сожалеет об этом поступке. Телла бесшумно села в постели. во мраке ночи парили тени, но она все же рассмотрела оставленный ей подарок так отчетливо, как при дневном свете. На столике у ее кровати стояла в вазе одинокая красная роза с безупречно белым стеблем, а под ней поблескивал серебристый конверт, потому что, конечно же, все, что касается легенды, сияло в темноте. Телла вынула лист бумаги и, выбравшись из постели, подошла к окну. Она по-прежнему злилась на него и собиралась заставить пожалеть о том, что ушел от нее. Но ее сердце, казалось, уже обо всем забыло. Она спотыкалась, подпрыгивала и отбивала рваный ритм, когда она открыла записку, оставленную им для нее. Бумага хранила его запах, запах чернил, секретов и злой магии. Его почерк, как обычно, был уверенным и размашистым. Читая, она запрещала себе улыбаться, но в сердце уже проклюнулся росток надежды. Донателла, сегодня твой день рождения». А еще у нас есть незаконченное дело. Я должен тебе приз за победу в каравале. Найди меня, когда захочешь его получить. Я буду ждать. Легенда».